Глава восьмая. Пошумим. Валерия разбудили на рассвете. Организм, несмотря на то, что спал урывками, постоянно вздрагивая, просыпаясь то от жутких снов, то от шума, производимого мужиками, кажется, даже выспался. Кен чувствовал себя значительно бодрее, если не считать онемевшую от постоянного ношения противогаза голову и затекшее тело длительного возлежания на жесткой кушетке. Он даже разрешил себе кружку крепкого растворимого кофе, отвратительного, как помой на вкус, но вполне тонизирующего. Окончательно проснувшись, он нашел здоровяка в микроавтобусе, озадаченно потирающего бритый затылок. Сидел он на водительском. Справа, как и полагается, японскому автомобилю вместе. Торпеда Хайса высыпала ему на колени, наверное, все провода, которые были в ее кузове. И весь вид бизнесмена говорил о том, что лучше его сейчас не отвлекать. Помявшись немного с ноги на ногу, позади тихонько матерящегося себе под нос Олега, он решил, что поговорить с ним позже. По себе знал, что когда человек напряженно думает над какой-то задачей, не надо над душой стоять и с вопросами лезть. Отвлекает сильно, и что-то важное упустить можно. А электрика автомобиля — это штука все же мудреная. К тому же цеховики Илья и Васька были на месте. Узнать что необходимое можно и у них. — О, проснулся! Ну, доброго утра! — поприветствовал его Андреевич. Давай, раскачивайся! — «Сейчас попахать надо будет. Станок в кузов будем грузить, да другое барахло. Глушители мы четыре штуки еще сделали. Хватит пока?» «Да», — обрадованно ответил Валерий. «Думаю, хватит. Тогда смотри. Сейчас осталось укрепить кабину только. Я тут гляди, что наварил». Илья ухватил Валерия за локоть и потянул к МАЗу. Сперва он не понял, что именно изменилось. Кабина грузовика была по-прежнему откинута вперед. Из-под нее торчали ноги механика, Доносились тихие кряхтения. Но потом взгляд его упал на колеса, и Кен присвистнул. На колеса фуры теперь были приварены толстые, острые на концах штыри под разными углами. — Это серьезная сталь, — горделиво заявил Андреевич. Даже не погнуться. Если что, зараженных сразу на колесо, как макароны, наматывать будет. — Круто, конечно, — задачно прокомментировал Кен. Но вот если этот Ёж за проволоку зацепится, когда мимо свалки какой-нибудь проезжать будем, или ограждение сеточное намотает, может, нехорошо выйти. отцепить некогда будет, и придется с собой через весь район что то забор тащить. А вот об этом я как-то не подумал, — озадаченно признался токарь. Но, думаю, у тягача мощности хватит, хоть всю помойку за собой тащить. Просто ехать аккуратно, и все. — Кстати, а кто поведет? — спросил Кен. Это почему-то никто до сего момента так и не удосужился обсудить. Валерий хоть и водил когда-то грузовик, но совсем немного. У него даже категория эта не открыта. «Да вон Васька за рулем. Он хорошо эту машину знает. Могу я, конечно, но у меня полтора года перерыв водительский. Он же пьяный». «Да какой пьяный? Что ему баночка спирту? Как рюмка для тебя?» «Нет уж, давай-ка лучше ты за руль». Нам только бухого водителя фуры с людьми и провизии в кузове не хватало. Я с некоторых пор к экстриму плохо стал относиться. — Ну, добро! — понуро согласился Андреич. — Что тогда? Сейчас ему там минут пятнадцать осталось закончить, и будем грузиться, да кабину усиливать. Валерий кивнул и, обозначив, где, если что, его искать, направился к заряжающим радиостанциям. И едва посмотрел на экран, потерял дар речи. Входящее сообщение. — Валера! — У нас ЧП. На убежище напали зараженные. Проникли внутрь. Много. Пришлось уносить ноги, но многие остались там. Большинство, скорее всего, мертвы. Со мной Саяна с сыном, мелкий Вадим, Катя, Баир, Антон и девушка Серегина. Все целы. Оружие тоже в порядке. Про остальных не знаю, но, предполагаю, худшее. Мы укрылись в частном доме недалеко от универмага. Убили здесь сильно изменившегося мутанта. Теперь здесь безопасно. «Если увидишь высокое здание со строконечной крышей через дорогу от магазина, мы немного восточнее этого дома. Если дойдет письмо, то опишу подробнее. Здесь есть электричество. Вызвать тебя пыталась, но не выходит. В общем, как-то так, если коротко. Не в магазин, там полно этих тварей. Маша». Кен перечитал сообщение еще раз. Дикое волнение и ком, образовавшийся в горле, едва глаза впились в самое начало письма, немного отступили когда в нем нашли слова «здесь безопасно». Он зажал тангенту и выговорил. «Маша, Валерию!» «Ничего». Эфир шипел тихо, временами потрескивая. Вызвал еще раз. Тот же результат. Поднес динамик к уху, прислушался. Эфир вел себя странно. Почти сразу же Валерий обнаружил мерно повторяющиеся шумовые колебания — Шипение то утихало, то подвывало негромко, а на фоне этого, с одинаковым интервалом, слышались будто толчки какие-то, проверив другие каналы и убедившись, что везде та же картина, быстро набрал обратное письмо и пошел коллегу. Дал прочитать ему. Тот аж противогаз поднял и глаза начал протирать. Связываться пробовал? Да, глухо. Связь давит, скорее всего. В эфире будто маркер, который службисты используют для отшифрования частот. Или чтобы другие их не заняли. Но я, если честно, слабо в этом понимаю. Нужно поторапливаться, — пробасил здоровяк, встревожившись. Ответить-то и можно. Я отправил ответ, но не уверен, что дойдет быстро. Может, когда ближе к ним доберемся, связь улучшится. Здесь между рациями нормально все, проверял. Будем время от времени делать попытки вызвать. Кто же это все делает, а, мать их? Зло спросил здоровяк. И как теперь провизию забирать? Будем думать. У нас четыре глушителя есть. Каждому должно хватить. Выстрелов двадцать-двадцать пять. Можно зачистить, попробовать. Хотя лучше просто первый этаж держать и улицу, и постараться погрузку оперативно провести. «Много мы там удержим», — усмехнулся Олег. «В два ружья-то!» «Но положим не в два», — успокоил его Кен. «У Маши там боеспособных...» — он помялся. «Но относительно боеспособных четыре единицы точно есть». С ней пять будет. Причем Маша как раз мастер спорта по стрельбе. Их сперва заберем, а потом решим с магазином. Может, другое что придумаем. В универмаге мутантов, по ее словам, нормально должно быть. Но без провизии нам точно никак нельзя. Бизнесмен закивал согласно. А отвечая на вопрос, кто это, не знаю, честно признался Кен. Военные надо полагать. Но вот чьи... Почему нас? Олег хмыкнул. Мысли подумать вообще не стратегическая точка. «Это ж чуть ли не самая дальняя зона от границы, если предположить, что мы, к примеру, с Западом сцепились». «О чем тыл противника тебе не стратегическая точка? К тому же в Якутии сосредоточена большая часть полезных ископаемых. 82 алмазных запаса, больше 60 урановых залежей, уголь, почти половина запасов угля здесь, нефть и газ больше 30 восточной Сибири и на Дальнем Востоке, сурьма. Сурьма вообще вся здесь». В России ее нигде больше не добывают. Я тебе скажу, что в мире этот элемент, в принципе, редок. Нам ее самим даже не хватает. У китайцев закупаем». «А где ее используют?» — нахмурился Олег, внимательно слушая. Таких познаний от напарника он не ожидал. «Да много где. Металлургии, сплавы для твердости добавляют. У нее и лигирующие свойства, и полупроводниковые. И в трассирующие пули она нужна. Производство стекла, керамики, красок — везде пихают. У нее широкий диапазон применения. Да, я в общем-то знал, что у нас много всякого добра, но не думал, что почти все. Ну, не все, конечно, Кент хмыкнул, но немало, это уж точно. И очень вероятно, что кому-то это добро сильно понадобилось. Потому и решили с этой стороны напасть. Непонятно только, почему таким способом. Местность, зачем заражать? Эпидемия ведь такая и по всему миру расползтись может. Сам видишь, что локализовать ее почти невозможно. Эх, ладно, чего гадать. Рано или поздно все узнаем. Хорошо бы рано, — согласился бизнесмен. Я тут закончил, в общем-то. Заводиться будет без случая. Только бы не заглохло, а то, чтобы завести, секунд двадцать потребуется. Прикроем, если что. Ты с механиком поедешь на микроавтобусе, а мы с Илюхой в грузовике, быстро дорабатывая машины и в путь. На доработку ушло еще часа два совместных усилий. Решетки уже были готовы, их позаимствовали из цеха металлоконструкций. На МАЗ приделали мощный бампер и швеллера. Если на дороге кажется препятствие, смело можно брать на таран. Тентованный кузов решили ничем не закрывать. Поступило сперва предложение натянуть на него рабицу, хоть бы и по бортам. Брезент, конечно, плотная ткань, но ножом запросто распороть можно. Однако решили все же от этой идеи отказаться. И времени такая доработка целую уйму займет, и за сетку легко зацепиться можно. Валерию сразу нарисовались последствия такой защиты. Десятки зараженных, ползающие по кузову фуры, которые рано или поздно все равно заберутся внутрь. А так попробуй ухватиться за что-то на машине, едущей хотя бы со скоростью 60 км в час, когда тебя еще из окон обстреливают. Самим бы только под тент пулю не пустить, а то ведь там люди будут». Валерий постоянно поглядывал на дисплей рации, несмотря на то, что поставил ее на звуковое оповещение. Вдруг не услышит за шумом, когда письмо придет. Но там было пусто. Оставалось надеяться, что проблема в расстоянии, и вскоре она решится. Когда все подготовительные действия были закончены, разделились на машины. Как и условились, Кен в Фуре с Андреевичем, а Васька с бизнесменом в хайсе. Определить работяг в одну машину по понятным причинам было бы дурной затеей. Элементарно не хватало доверия. Возьмут где-нибудь, да свалят во свояси. Хоть и не было предпосылок так думать. Немного поспорили, кому вести микроавтобус. Валерий ни в какую не хотел пускать за руль механика. Тот хоть и выпил, вроде бы немного, для него, Васьки, немного. Но все равно. Полезут твари со всех сторон под колеса, да на стекло. А впереди препятствия. Не хватит реакции, и все. Привет, бабушки. Застрянут, или того хуже, заглохнут а ему из окна их отстреливать не получится, если фура первая в колонии пойдет. Мелькнула мысль, что им и не нужен этот хайс. Но все же нужен. Даже два ствола в микроавтобусе хорошее хранение сделают. Машу ведь и других ребят заберут. Олег все же смог убедить Валерия, что за рулем второй машины лучше сидеть Василию. Тот водитель с большим стажем. И, как выразился сам Васька, пьяный рулит еще лучше, чем трезвый. А вот стрелять он, напротив, совсем не умеет и толку от него с оружием особого не будет. Кен, скрипя зубами, согласился, но с одним условием, что Хайс в колонне следует первым и будет пропускать вперед фуру в случае завалов. Олег переместится в микроавтобусу в багажник. Из заднего окна будет прикрывать фуру, а Валерий, в свою очередь, будет охранять Хайс. «Только по кабине не долбани, смотри», — напутствовал здоровяка Валерий. «Те, что спереди будут лезть, я сам, а ты с боков работай». «Я тебя понял». Здоровяк устроился в багажнике микроавтобуса и захлопнул заднюю дверь. Потом прикладом раздолбал большое зарешеченное стекло. В окне возник противогаз бизнесмена и ствол тигра. Послышался угрожающий бас. Ну что, ребята, пошумим? Пошумим, со вздохом ответил Кен. Все утро, начиная с рассвета, Геннадий с ребятами шерстили окрестности промбазы. Перед этим удалось даже немного вздремнуть, так как к озеру они выбрались уже по темноте. И несмотря на то, что туман к вечеру рассеялся и появившаяся на горизонте полнолуние достаточно хорошо освещала местность, парни настолько вымотались неимоверно тяжелой дорогой, что не решились в таком состоянии проводить поиски. Самым сложным отрезком пути оказалось, конечно же, болото – Местами, в котором пробираться сквозь камыши, приходилось по колено в трясине, а иной раз и по самые помидоры провалиться можно было. Геннадию с раненной ногой пришлось тяжелее всех. Как он ни старался ее уберечь, и ребят вперед пропускал разведывать дорогу, и палкой сучковатой перед собой тыкал, все равно то и дело погружался на полтуловища в мглистое зловещее топи, а однажды едва не утонул. Мужики спасли, за палку вытянули. Оставалось теперь только надеяться, что рана в ноге не загниет. Ни антибиотиков, ни врачей в ближайшее время у них не предвидится, и от гангрена его ничто, кроме иммунитета, уже не защитит. Выбравшись, наконец, из проклятых болот, грязные, и едва держащиеся на ногах, они передохнули немного у леса. Вечерело. Но дорогу еще можно было разобрать, потому решили не терять времени зря и использовать остаток дня по максимуму. Пройти через лес столько, сколько будет возможно. В глухих зарослях, конечно, да и к тому же в полной темноте, никто двигаться не собирался. Ноги сломать в таких условиях, как два пальца. Потому условились к тому моменту, как ничего не будет видно, остановиться на ночлег. Но оказалось, что пролесок был небольшим, и к капитальным сумеркам они вышли прямо к озеру и даже успели пройти какую-то часть пути вдоль него — Стали попадаться первые заводские здания, преимущественно заброшенные или недостроенные. Обосновавшись в одном из таких бетонных, полуразвалившихся сооружений, распалили внутри костерок, приготовили горячий ужин. Натаскали еще дров на ночь, да, установив очередность караульных, легли отдыхать. Утром, проснувшись и наскоро позавтракав, отыскали возвышенность и, приблизительно установив направление на потенциально интересные объекты, принялись за поиски. Едва углубившись в одинаковые со всех сторон бетонные улицы, они, впрочем, эти ориентиры быстро утратили и теперь слонялись на обум, стараясь держаться одной стороны. Стало понятно, что сани на гараже отыскать будет весьма непросто. Как-то недооценили они масштабы индустриального пригорода. Куда ни глянь, повсюду пресное железобетонное сооружение с заваленными всяким хламом задворками и грязными разбитыми дорогами. Изредка этот унылый пейзаж разбавлялся канареечными вывесками фирм по изготовлению чего-либо. Балконы, перила, двери, кафель, кирпич, кровля и черепица разная, любые услуги, монтаж хоть черта лысого. Вот только ничего по остеклению нигде видно не было. Иногда останавливались возле офисов с вывесками, содержание которых хотя бы намекало на наличие автомобиля. Обычно эти небольшие конторы находились совсем недалеко, непосредственно к заведению. Тут же офис и тут же мастерская или завод. К примеру, в мастерской по ремонту автомобильных глушителей вполне мог найти и сам автомобиль. Что парни тут же и проверяли. Но, как правило, либо мастерская оказывалась за массивными железными воротами и без окон, либо искомого в ней попросту не находилось, либо находилось нечто в их случае неприкладное — мотоцикл там или трактор. Далеко ли теперь уедешь на тракторе? Расстраивались. Ну а что делать? Искать только дальше. Вот и искали. Когда заплутали окончательно, снова поднялись на возвышенность. В дома заходить не рискнули. Но, воспользовавшись наружной пожарной лестницей, забрались на крышу какого-то высокого, явно заводского назначения здания. Осмотревшись, поняли, что находится недалеко от центральной дороги. Она тут одна такая, самая широкая но из-за обступивших ее со всех сторон бетонных коробок далеко не с любой стороны промбазы она просматривалась. Это немного обнадежило. Как раз именно где-то на центральной дороге и находилась та самая фирма по остеклению. А рядом с ней и то, зачем они сюда пришли. Гараж Санькин. Выдвинулись в ту сторону и довольно быстро вышли к дороге. Потом с полчаса брели по ней, внимательно изучая вывески на торцах офисов, Наконец наткнулись на маленькое здание с импровизированным билбордом, прикрепленным к двум высоким березам, на котором выцветшими печатными буквами значилось «Теплые окна под ключ, остекление любой сложности». «Вот оно!» — весело крикнул Кирилл. «Наконец-то!» «Погоди радоваться!» — остудил его Гена. «Еще гараж надо найти. Да не факт, что именно эта контора нам нужна». «Она по-любому!» — поддержал своего сверстника Серега. Уже черт знает, сколько ищем, и за все время первое заведение подобного профиля встретили. «Поглядим!» — кинул старик. Группа стала осматривать окрестности. Сперва обошли вокруг дома, около которого стоял билборд. За ним в деревьях прятался небольшой склад, в котором, однако, вряд ли уместилась фура. И потому, проигнорировав его, парни углубились чуть дальше — и наткнулись на уже несколько построек ангарного типа, размеры которых вполне могли уместить в себя и пассажирский самолет, пожалуй. Дальше осматривали все методом тыка. Ключей у них была целая связка, потому приходилось задерживаться около каждой двери или ворот. Но здесь они все же не преуспели. Перешли на другую сторону, где тоже хватало мелких и крупных сипанельных сооружений. И когда они ковыряли в очередной двери, В тишине промбазы неожиданно раздался рык мощного дизеля. Он прогулялся по застроенной бетонными коробками улицам, отражаясь от стен, из-за чего парни застыли, изумленно переглядываясь друг с другом. «Машина? Наши!» — удивленно выпалил Серега. «Где?» — и бросился обратно к дороге. «В той стороне, кажется. Может, реально наши, а? У нас здесь, на центральной, в какой стороне едет? Так наша или нет? Валера?» «Да не знаю я!» — рычал Гена, — непонятно кому отвечая, вроде бы Кирюхе. И хромал отчаянно, в припрыжку, да так лихо, что впереди всех хромал. «Давайте, пацаны, перехватить, Один шанс у нас!» Двигатель взревел громче, набирая обороты. Сразу стало понятно, в какую сторону бежать, и парни ринулись на звук, не жалея ног. Где-то недалеко, совсем недалеко, 200-300 метров. Но не на центральной дороге точно юркнули во дворы. Уперлись в двухметровую ограду, но возвращаться, конечно же, не стали. Перелезли с горем пополам. Кирилл не смог держаться, распухшить своей рукой за сетку, и Геннадий с Серым, недолго думая, просто перекинули его через забор. Тот грохнулся мешком с картошкой. «Ай, бля! Вторую не сломал?» Не то с издевкой, не то искренне, переживая за друга, осведомился Серега, ловко перемахивая через ограду. «Не сломал!» недовольно ответил кирилл поднимаясь да быстрее ты старый чего ты там копаешься я тебя не страус зло выговорил гена перекидывать его не понадобилось но раненая нога свою лепту вносила с наскока преодолеть препятствия у него не получилось дальше они бежали бежали и бежали парни оторвались уже от старика метров на сто выдохся он Наконец, гул дизеля стал совсем близок, и между домов промелькнула сперва иномарка типа бобана, а затем пронеслось нечто большое, вроде какого-то бескапотного грузовика. Молодые ребята достигли дороги, когда машины уже давно проехали мимо, и те бросились на последнем издыхании за ними вслед. Противогазы болтались на шеях. Они орали во все горло стремительно удаляющиеся двойки автомобилей. «Стой! Стой! Тормози! Это же мы! Да стой ты!» Наконец доковылял до дороги Гена. Выбежал на середину. Парни стоят, руки уперли в колени, отплевываются. Машина быстро уменьшалась, уходила куда-то в перспективу. «Далеко», — подумал Геннадий. Даже не притормозили, не заметили. На душе стало так грустно. И он даже не успел удивиться, крайне промечивая идея, осенившая его сознание, вдруг произнес. Ну, была не была тогда. В этот момент он поднял вверх ружье и нажал на курок, производя выстрел в воздух. Глава 10. Маленький но огромный минус. Вадику было скучно. Хоть и богаты на приключения были два этих дня. Ему и страшно было. И поплакать он уже успел несколько раз. И был в его распоряжении целый магазин игрушек. И даже получилось поиграть немного с милыми женщинами. Недолго, правда. Они хоть и были очень вежливыми с ним, но какими-то грустными. Еще бы. Грустно было всем. Потому что вот уже как два дня происходило нечто по-настоящему ужасное. Вдруг все люди точно в зверей превратились и стали бросаться друг на друга а они теперь вынуждены от всех них прятаться. Чего они им такого плохого сделали? Вадик решительно не понимал. Разве он кого-то из них обидел? Да ничего подобного. Он сидел себе, играл дома. В садике ему в этот день было не нужно. Потом начало громыхать, да так, что стекла посыпались. После чего бабушка отдала его каким-то незнакомым людям, чтобы те увезли его подальше из города. Потом они обещали вернуться за ним, Но прошло уже немало времени, а их все нет и нет. Вадик пробовал спрашивать у этой девушки противогазе Марии, где его бабушка и когда она за ним приедет. На что девушка отвечала, что сперва им нужно выбраться из города, потому как искать Вадика и его родные будут там. И что скоро все будет хорошо. Что ему следует набраться терпения и быть сильным, поменьше плакать, особенно громко, и делать все, что они ему скажут. Вадику оставалось только согласиться. Он вообще не любил спорить со взрослыми, особенно с незнакомыми. Тем более, что бабушка строго-настрого наказала ему слушаться этих людей, как ее саму. И они тоже так сказали. Вадик шмыгнул носом. Жалко Аню. Девушка в противогазе, Маша которая сказала, что она умерла, когда они перевернулись. Он дружил с ней. Аня хоть и была старше, но часто возилась с ним. Почитай, он знал ее с самого рождения, с его, Вадика, рождения. Соседка, ее мама, часто приходила в гости к бабушке и приводила с собой Аню. И пока они там на кухне болтали о том, о сем, дети смотрели мультики или играли в игрушки. Папы у Ани не было, а у Вадика вообще с некоторых пор не было ни папы, ни мамы. Куда они все подевались, бабушка ему не рассказывала. Сказала что когда он подрастет, то все непременно узнает. Он пробовал полюбопытствовать у Ани, где ее отец, на что она ответила ему так, «Он просто козел». Как от козла отца могла получиться вполне себе человеческая девочка, к тому же красивая, насколько он мог судить, для Вадика было загадкой. Да и как можно влюбиться в козла? Ведь для того, чтобы появился ребенок, нужно полюбить кого-то. Аниной маме пришлось полюбить козла». — Да уж, не позавидуешь, — не понимал он этих женщин. А теперь вот нет Ани. Грустно, и отец ее, козел, ничего не узнает даже. Вадику надоело играть в своем углу, и он решил прогуляться по дому. В большой комнате на втором этаже было довольно просторно. Здесь можно гнать игрушечный самосвал от одного угла в другой, при этом ни разу ни во что не врезавшись. А мягкий ковролин позволял делать это совершенно бесшумно на радость тете Маши и другим его новым спутникам. Но через час-другой даже такое веселое занятие начинает наскучивать. Широкая во всю стену библиотека вмещала в себя не иначе, как все книги мира. Однако здесь не было ни одной с картинками. «Хозяева этого дома должно быть скверные люди», — подумал Вадик. Он прошелся еще раз по комнате, рассчитывая наткнуться на что-нибудь интересное, чего не заметил раньше. Возле окна, лениво, время от времени, в него поглядывая, сидел парнишка по имени Антон. Рядом на полу расположился Радик, и ребята тихо о чем-то беседовали. Завидев приближающегося к ним мальчика, они чего-то примолкли. — Чего ты маешься? — спросил у него Антон. — Да скучно как-то, — ответил ему Вадик. — Никто играть со мной не хочет, все заняты. «Так это сам...» — вступил в разговор Родион. «Я в твоем возрасте, когда был, сам мог очень даже занимательные игры себе придумывать». Он потер покрасневшие от усталости глаза и добавил загадочно. «Родители в шоке были». Антон хохотнул, солидно кивая, будто и его родители сильно удивлялись его детским забавам. А Вадик, ничего не понимая, присел на стульчик с ними рядом. «Какие такие игры?» — робко поинтересовался он. «Да разные!» Туманно ответил Радик, видимо, думая этим и ограничиться. Но мимолетно, встретившись с любопытными глазами мальчишки, улыбнулся грустно и решил все же что-то рассказать. К тому же к ним подошла еще одна девушка, сидевшая все это время в уголке комнаты на диване. Кажется, ее звали Алина. Мы в маленьком поселке жили, на юге Якутии. Настолько маленьким он был для меня, что как эта комната тебе, наверное, в которой вот так же скучно и делать толком нечего. Промышляли там в основном ловли рыбы, иногда охотой. Дети развлекались зимой, играя в войнушку, в снежки. А летом делали из ножек от стула автоматы и в заброшенных домах батали устраивали. Их там больше половины поселка было, домов заброшенных. Люди оттуда уезжали пачками каждый год. Сейчас там не живет уже почти никто. Только на промысел приезжают вахтами. И вот был у меня там друг, Андрюха. Росли вместе. Сейчас даже не знаю, где он. Потерялись. «А школа там была?» — неожиданно не к месту спросила Алина, видимо, немного шокированная первобытным детством Родиона. Для нее, наверное, как для городской девочки. Игры в снежки да ножка от стула вместо автомата было странновато. А ему, Вадику, нормально. Он и сам так делал всегда. «Ну я что, дикарь, по-твоему, что ли?» — подняв брови, спросил Родион. «Конечно, была. И школа, и детсад, администрация, снабжение нормальное». «Там Алдан не очень далеко. И магазины разные. Нет, все там было. Мало просто. Небольшой сам поселок. И лес кругом с озерами да реками». «Ну давай, валяй дальше», — поторопил его Антон. «Ну и вот. Как так, короче, гуляли мы с ним. Дурака валяли. Это был будний день. Родители на работе у обоих. Совсем недалеко от наших домов, а мы друг напротив друга жили в пятиэтажках, стояла контора». Сантехники там работали, типа ЖКХ местная, не помню, как называется. Там дом такой красный, двухэтажный, и территория даже не огорожена ничем. На этой территории всякие штуки стояли. Ну, оборудование, аппараты там, сварочность, танки какие-то, баллоны всякие. Рассказывал все это Радик с такой обаятельной озорной улыбкой и при этом жестикулировал, словно вот сейчас прям видел, прокручивал в голове видеозапись того самого момента. От того рассказ становился еще интереснее, и все слушали очень внимательно. «Ну вот нас эти баллоны и заинтересовали», — хитро перещурившись продолжал он. «Как я потом узнал, там были красные пропановые, закрытые за решеткой для газового резака, углекислотные, черные, синие, кислородные. Вот один синий мы решили оттуда выкрасть. Кто-то нам однажды сказал, что они в огне взрываются здорово». И Родион тихо засмеялся, прикрыв глаза рукой. «Дебилы!» С улыбкой констатировал Антон, отвернувшись к окну. «Боже, как хорошо, что пропановые были под замком!» Просмеявшийся вздохом произнес Радик. «Мы бы точно именно его сперли. Он же красный! Короче, взяли мы кислородный баллон и потащили к речке. Весит он просто неимоверно, я вам скажу. Особенно для нас в том возрасте. Лет по тринадцать нам было. Где можно было, просто катили его ногами и толкали. Он и катится. Где-то на середине пути устали» так что решили его припрятать в кустиках и за бензином сгонять. У Андрюхи был дома в бутылке. Чаю попили заодно, потом назад задумку свою творческую реализовывать. Короче, докатили. Нашли на берегу реки покрышку от КамАЗа. Там вообще берег захлаблен сильно. Помойка, а не река. Положили баллон в покрышку, облили бензином да подожгли. Отошли метр на десять, присели на травку и ждем. Когда еба... Он глянул, осекшись на Вадика... Взорвется, в общем. Прождали долго, прямо очень долго. Не помню, сколько мы там сидели, но уже смеркаться начало, а покрышка все коптила и коптила, и никак не сгорала. И баллон взрываться не собирался, как будто. И как на этот столб черного дыма никто не явился. Наверное, подумали, что металлисты, которые железо на свалках собирают и издают потом в приемники на речке кабели в резиновой обмотке жгут. Частенько они так делали. Короче, устали мы сидеть. Пошли домой, к Андрюхе домой. Тот ближе к речке был, и окна у него прямо на эту сторону выходили. Уже чай мы у него дома заводили. Сидим на кухне, разговариваем. Бабах! Неожиданно чуть ли не заорал радион, руками изобразив взрыв. Так громыхнуло! Стекла аж задрожали. Мы даже не поверили сперва, что это наших рук дело. Конечно, всякое говорили, понятная штука. Кислород под нагревом расширяется, и взрыв будет, мало не покажется. Но мы только наутро, когда на речку наведались, поняли, что останься мы там еще ненадолго, мало бы нам точно не показалось. Там аж воронка была метр глубиной. Вряд ли бы я сейчас с вами разговаривал. — Что за идиотское стремление что-то взорвать? — вдруг спросила Алина. Видимо, ей вся эта история забавно не казалась. — Почему нельзя нормально жить? — «Ты так говоришь, как будто мы все это устроили для того, чтобы грохнуть кого-нибудь. Или виновны в том, что сейчас происходит?» Недоуменно ответил Родион. «Не вы. Но, скорее всего, такие же неосознающие последствия люди. Такие же, которые могут взорвать бомбу посредине города. Вы хоть представляете, что элементарно на этот огонь мог прийти кто-то посмотреть, что горит? Это могли быть дети. И вы бы в этом случае были бы убийцами. Но ведь не убили же никого. Слушай, чего ты хочешь от детей?» тем более тех, которые со скуки пухнут. Вадик не стал дослушивать. Споры об ответственности за свои дела были ему абсолютно неинтересны. Это удел взрослых. Но история Радика ему понравилась. Должно быть, здорово бабахнула. Недолго думая, он решил прогуляться по дому. Мария, Катерина и Баир находились в какой-то из противоположных комнат. Там же была и Саяна с маленьким, не умеющим еще даже разговаривать с ребенком. Авадик Вадик захотел спуститься на первый этаж и побродить немного там. Ребята продолжали спорить уже на повышенных тонах, а он, захватив из сумки фонарик, подошел к двери. Выглянув на лестничную площадку, мальчик осмотрелся. Несмотря на то, что между этажами горели настенные светильники, тут было довольно мрачно. Он глянул направо, в коридор, где под простыней лежала злобная огромная тетка, хозяйка дома. Вид испачканного кровью белого покрывала, из-под которого безжизненно бледнели две пухлые ноги, заставил его занервничать. Он не видел, как она выглядела, Это женщина. Вадику так и не разрешили посмотреть, но слышал он ее прекрасно. Слышал, как женщина яростно долбила в стену. Да так, что у них на первом этаже сыпался потолок, и орала точно сирена на весь особняк. Не мудрено что у таких агрессивных людей в доме не нашлось ни одного комикса или хотя бы раскраски с карандашами. Вряд ли их бы такое заинтересовало. Даже близко подходить к коридору с телом убитой тетки Вадику не хотелось. К тому же ему это делать запретили, пригрозив даже ремня всыпать, если ослушается. Мария запретила. Почему-то Вадик был уверен, что она это может ремнем. Потому он, стараясь не смотреть в сторону трупа, прошел мимо коридора, и стал неторопливо спускаться по лестнице, маленькими своими ножками перебирая ступени. Из комнаты приглушенно доносились разговоры молодых ребят. Слов Вадим разобрать уже не мог, но по звукам было понятно, что страсти не утихали. Из тех комнат, где была Мария с остальными выжившими, никаких звуков слышно не было. Должно быть, они разговаривали тихо. Ведь не будет же столько людей сидеть молча. Вадика, впрочем, это не интересовало. Спустившись вниз... Он сперва зашагал в сторону спальни. Все окна здесь оказались занавешены, и света было мало. Мальчик включил фонарик и прошелся по маленькой комнате, любопытно осматриваясь. Пол под его маленьким весом скрипел едва слышно. Вокруг было тихо и жутко. В свете луча, хоть и столь яркого, что с непривычки заставлял прищуриться, тьма, казалось, сгустилась вокруг него еще больше. Воображение услужливо нарисовало, неведомых чудищ, притаившихся в темноте под кроватью, в шкафу, в маленьком закутке в ванной комнаты, но мальчик подавил в себе желание немедленно выбежать отсюда и вернуться обратно наверх, в безопасную комнату. Он сюда пришел не дрожать от страха, а найти что-нибудь интересное. И вот так трусливо уносить ноги, когда ничего страшного даже не произошло. Нет, это не про него. Радик-то с его другом когда проделывали свою шалость, наверняка тоже побаивались, однако довели дело до конца. А уж возможные последствия их безрассудной выходки — дело уже пятое. К тому же нет здесь никаких чудищ. Взрослые уже все десять раз проверили. И единственное чудище под простыней лежит на втором этаже в коридоре. Оно мертво и никому уже не причинит ничего плохого. Мысли эти добавили в нем уверенности, И Вадик, не желая понапрасну терять время, подошел к высокому до потолка старому шкафу. В нем были две стеклянные двери, за которыми интересно поблескивали какие-то предметы в хрустальной посуде и множество бутыльков с разноцветными жидкостями. Он осторожно приоткрыл створки и принялся изучать содержимое серванта. Золотые колечки с разными камушками, серьги, браслеты, броши. Камни поигрывали своими гранями. И Вадик, как завороженный, рассматривал старые драгоценности не в силах отвести взор. Среди прочих выделялось одно изделие, манящее рыжеватым блеском и причудливыми узорами. Но находка запуталась массивной своей цепью в других украшениях, и пришлось немного повозиться, прежде чем сокровище удалось отделить от других. Это был большой медальон, обрамленный золотом и серебристой сердцевиной. В центре красовался литой ангел с мечом. От больших крыльев разлетались в разные стороны перья, образуя замысловатый узор на ободке амулета. Вадику настолько понравилась эта вещь, что он решил оставить ее себе. Почему-то он решил, что может так сделать, и это будет не воровство. Хозяйка этих сокровищ умерла, ей наверняка уже все равно. А ему, Вадику, пригодится защита ангела с мечом. Нужно только никому его не показывать, особенно бабушке. Она точно не оценит такое его поведение». Вадик помнил, как ему усердно объясняли, что брать чужие вещи без спроса нехорошо. Да разве бы он не спросил? Было бы кого? Мальчишка одел медальон на шею и спрятал под кофту. Так точно никто не найдет. Окрыленный хорошим настроением от приобретенного сокровища, он даже не стал продолжать осматривать другие вещи. Ему хватит и медальона. Он вышел из комнаты, быстро пересек холл и направился в маленькую уютную гостиную соединенную с кухней, решив немного побродить и там. Здесь, впрочем, особо интересного ничего не было. Окна в этой части дома были занавешены только тюлью, и дневной свет заливал помещение, внушая спокойствие и безопасность. На столике неподалеку от кресел тосковала недопитая кружка чая. Искусственные вьюны, цепляясь за вбитые в стены и потолок гвоздики, нависали над головой вечно зелеными листьями. Натужно гудел старый холодильник. Изучив его содержимое, Вадик подумал, что «закрой он в него мышь», она скорее бы умерла от голода, чем замерзла бы насмерть. Внутри холодильника остались беспорядочно валяться только пустые упаковки, изрядно воняющие тухлятиной, а холодом из него, если и веяло, то совсем немного. Должно быть, огромная тетка съела все, что только можно было найти в этом мрачном доме. Этим вполне можно было объяснить ее исполинские размеры, Вадик поспешно закрыл дверь, не желая дышать мрадом пропавших продуктов, и неожиданно услышал какой-то странный, очень тоненький и жалобный стон. Сперва он подумал, что это скрипнула половица, звук был весьма похож на скрип, но когда он подождал немного в неподвижности, услышал его снова. Однако так и не понял, что же могло его издавать. Вадик принялся осторожно ходить по кухне, внимательно прислушиваясь, Вскоре звук раздался совсем рядом, буквально по духам, и мальчик с удивлением понял, на что он похож. Мяуканье. Это было кошачье мяуканье. «Мяу!» — раздалось с улицы. «Мяу!» — кто-то жалобно и тихо мяукал прямо под его окном. «Кися!» — умиленно произнес Вадик и, отодвинул занавеску, прильнул к стеклу. Никого видно не было. Он встал на цыпочки, опираясь на подоконник, и посмотрел вниз. Но взволнованный детский взгляд смог увидеть только обитую рубероидом завалинку, а с боков источника жалобного мяукания не наблюдалось. Когда звук повторился снова, мальчик отвернулся от окна, и глаза его заметались по кухне в поисках стула, и, не найдя такового, Вадик бегом помчался в комнату с сервантом, вспомнив, что там видел нечто похожее. И точно! Рядом с кроватью стоял отделанный зеленым бархатом пуфик. Схватив этот мягкий куб... Мальчик радостно потащил его на кухню, потом одрузил перед окном и, взобравшись на него, снова прижался носом к стеклу. Пуфик был довольно тяжелый, из-за чего у мальчика участилось дыхание, и стекло тут же покрылось паром, мешая обзору. — Кися, ну где же ты? Кис-кис-кис! — -кис. Мяу! — был ответ. — Где-то под заваленкой, подумал Вадик. — Нужно встать повыше, на подоконник, и форточку открыть, тогда он ее точно увидит. Он всегда хотел себе кошку, но бабушка никак не разрешала, теперь-то ему никто не запретит. Мысли эти, точно осенние листья, подхваченные ветром, кружились в маленьком сознании мальчика, пока он взбирался на подоконник и поворачивал защелку окна. Еще немного усилий, и он выглянул в распахнутую форточку. «Кися, иди сюда!» Мяуканье больше не повторилось. Вадик успел заметить только, как нечто черное, быстрой тенью мелькнуло внизу, а потом с утробным визжанием, со скоростью молнии выстрелило ему в лицо. От такого удара мальчик не удержался на ногах и завалился назад, падая с подоконника на спину. Острые, как бритва, зубы вцепились ему в щеку, когти задрали затылок. А Вадик заорал во всю глотку от страха и от боли. Неимоверно быстрым движением тварь выпустила зубы иглы из щеки ребенка и тут же впилась ими в шею, задними лапами раздирая грудь мальчику. Все это сопровождалось агрессивным рычанием свирепого животного. Вадик даже не успел это увидеть. Он лишь понял, что оно большое, намного больше обычной домашней кошки. Сверху закричал кто-то. Загрохотали по ступеням множество ног. Но мальчик этого не слышал. Он, плача и едва не теряя сознания от паники и боли, боролся за свою жизнь, тщетно пытался толкнуть от себя жуткое существо. Но кошка держала его голову крепко, и какой-то доли секунды ей было достаточно, чтобы перехватиться и снова вонзить свои зубы ему в лицо. Послышался наполненный болью стон. Больше сопротивляться он не мог. Кошачье злобное урчание, вибрация отдавалась по всему телу. Руки стали ватными. Сознание, охваченное диким ужасом, поплыло, и тело мальчика обмякло. Он успел почувствовать низкого силы удар по телу твари и услышать чьи-то крики, разобрать смысл которых было выше его сил. «Наверное, я умираю». Единственное, о чем успел подумать Вадик перед тем, как в его голове погас свет. «Если вы когда-нибудь услышите крики ребенка, которого убивают, то это наверняка станет тем, что будет преследовать вас всю оставшуюся жизнь. Будет вспышкой жутких воспоминаний приходить к вам в минуты страха, станет символом, олицетворением ужаса и абсолютного бессилия, разделит вашу жизнь на «до» и «после». Будет сниться. Когда Мария услышала эти крики, она набирала ответ Валерию. Он все же получил ее письмо, хоть и с немалым запозданием, и эта замечательная новость так обрадовала блондинку, что та с довольным урчанием жевала губы. От неожиданности Маша едва не откусила себе. Так сильно сжались челюсти в тот момент, когда на весь дом раздался жуткий детский вопль. Белок была рядом, и, схватив дробовики, девушки кинулись на первый этаж. Сразу поняв, откуда слышатся крики, Баир бежал следом. Все происходило так быстро, что мыслей как таковых в голове будто и не было, только голые реакции, инстинкты, страх, ощущение опасности — Острое желание успеть, хоть чем-то помочь, и вместе с тем осознание, что случилось нечто непоправимое. Когда они ввалились в гостиную, каждый из них был готов стрелять. Но спустить курок оказалось не так просто. Наставив Бенелли на жуткого вида животное, похожее на блезлую черную кошку, сидевшую на разодранном лице Вадика, зубами вцепившись ему в нос, Мария оцепенела, с ужасом осознав, что ей сейчас придется сделать. «Заорал Баир!» «Стой! Окно!» И сам бросился к твари, занося для удара ружье, держа его обеими руками за ствол, как кувалду. Сверкнули дикие бешеные глаза. Кошка успела отпустить ребенка и прыгнула в сторону, оттолкнувшись задними лапами от тела мальчишки. И, наверное, все же пришлось бы в нее стрелять, но тварь не рассчитала, что разодранная грудь человека не самое надежное основание для прыжка. Ее когтистые лапы зацепились за футболку, и рывок выдался неудачным — Здесь ее и настиг деревянный приклад вдоль позвоночника, сразу же изрядно убавив у нее прыти. Дальше она тоже делала попытки отчаянными бросками уйти от преследователя, но неимоверные для ее размеров удары один за одним ломали кости, отбивали органы. Вскоре череп животного лопнул, брызнув на пол серым, и с ним все было кончено. Взрослые оказались мутанту не по зубам. Пока Баир махал ружьем, кто-то закрыл окно а Мария ходила вокруг зэка, нацелив на животное дробовик, на всякий случай страхуя. Тварь была уничтожена, но все понимали, что это половина их беды. Оставался ребенок, которого уже сильно трясло. Из рта его крупными хлопьями вылетала пена. Глаза закатились так, что роговиц там как будто и не было. Мальчик хрипел, захлебываясь агонией. Руки судорожно выворачивались, трещали кости. «Ну что, кто?» Подал голос Баир, оценивающий, глядя на подоспевших ребят из той комнаты, где играл Вадик, Алина, Радик и Антон. А вот они сейчас решат вопрос. Глазами на мокром месте зыркнула на них блондинка. «Давай, Антошка, стреляй!» «Не буду!» Уставившись пол, заявил Геймер. «Я не могу так!» «А чего же? Тогда, может, ты, Радик, скорее, чего ты молчишь? Алина, давайте! Я попросила вас за ним присмотреть! Чего вы там делали?» Машин голос дрожал, она плакала. «Чего же вы, суки, за мелким приглядеть не могли?» Уже с какой-то обреченностью в голосе спросила она. «Я вас сейчас жребить тянуть заставлю». «Мы думали, он к вам пошел». Виновато пронила Алина и тоже заплакала. Вадика уже не просто трясло. Он катался по полу с одного бока на другой, упираясь своими окровавленными ручками, поскальзывался и падал, пытался встать. Его невменяемый взгляд блуждал по комнате, задерживаясь на всех по очереди. Хотел что-то сказать, но только выть получалось. И глаза у него были такие растерянные, он просто не понимал, что с ним происходит. И тогда Мария, поняв, что ждать больше нельзя, наставила на него ружье и, отвернувшись, закрыла глаза. Потом потянула курок. Спустить она не успела, Баир за нее спустил». Девушка услышала, как со стороны уголовника хлестнул выстрел, затем звук падающего маленького тела. Да так и осталась стоять, отвернувшись и зажмурившись. Ружье только опустило. Повернуться и посмотреть не было никаких моральных сил. Не бери грех на душу, услышала она сиплый голос Баира. Ты все ж с ним знакома, больше всех была. Не надо тебе такого в память. И так нелегко. Мария пробубнила ему спасибо, но даже сама себя не услышала. Не глядя в сторону Вадима, на ватных ногах побрела Панура в угол гостиной и утонула в кресле. — Так, давайте-ка наверх, к нам идите, — сказал ребятам Баир. Те без лишних слов подчинились, словно только и ждали команду во свояси. Катерина подошла к блондинке и присела рядом, на подлокотник, кладя ладонь ей на шею. — Ты как? — помолчав несколько секунд спросила она. — Как в аду? — У Гурима ответила Маша, уставившись в одну точку. — Только не в том, где жаркой черти гругом, а в своем, персональном. Катерина, видимо, не знала, что на такое сказать. Она просто сидела рядом и молчала, долго молчала. Но Маша не хотела говорить. Скорее наоборот, хотелось помолчать. Белок, очевидно поняв это, вздохнула тяжело и, доставая из разгрузки одноразовые перчатки, встала. — Пойду кошку осмотрю, — сказала она. Мария кивнула. Баир, достав бочонок с дробью из патронташа, зарядил его в ружье и в ее. Потом тоже подошел к блондинке и задал тот же самый детский вопрос. — Ну, ты как? — Ах, прости, Катюха только что же спрашивала. — Я вот чего. Ты это... Не убивайся так. Твоей вины в этом нет. Такое нельзя предугадать. Тоже мог подумать. Баир, заделавшись с психологом, еще что-то говорил и говорил а Маша, не мигая, смотрела в сторону кухонной утвари, на то место, где висели сковородки и с трудом подавляла желание огреть зэка одной из них по лысой башке. Но неужели непонятно, что человек с собой хочет немного побыть? Не нужны ей эти утешения. Она и так прекрасно понимала, что тут нет вины кого-то конкретного, и в то же время они все в той или иной степени виноваты». Марии нужно было внутри принять, что у них минус еще один человек. Человек совсем маленький, а минус просто невероятно огромный. Голос Катерины вытолкнул из нее мысли. «Знакомьтесь», – произнесла она, поднимаясь. В руках у них, кажется, был ошейник. Мария тоже хотела встать и подойти поближе, но биолог подошла сама и услужливо поднесла ошейник к самым ее глазам. Блондинка почувствовала, как земля снова уходит у нее с под ног, Разноцветными детскими буквами, криво выбитыми на ошейнике, значилось имя Аристарх. Глава одиннадцатая. Просто одиннадцатая глава. Они нас не сразу нашли. Несколько раз мимо пробегали. Геннадий сидел у окна рядом с Валерием и с превеликим удовольствием жадно пил горячий кофе из кружки термоса. Унылые бетонные коробки промбазы остались позади. И колонна из двух машин мчалась по проселочной ухабистой дороге, отделяющей раскидистой хвойный лес по одну сторону, от заболоченных широких полей по другую. Микроавтобус, несмотря на повышенную проходимость этой модели, постоянно подпрыгивал на колдобинах, из-за чего следующая за ним фура вынуждена была то и дело притормаживать, дабы не врезаться в машину охранения. В ней ехали Кирилл, Серега, Васька за рулем и Олег с карабином в багажном отделении. А в маск себе Валерий забрал только престарелого ковбоя. Насколько он был рад неожиданному появлению мужиков словами не передать. Он их грешным делом похоронил уже, а тут такой сюрприз. И ведь едва не уехали без них. Не пальни Геннадий воздух, так бы остались они на дороге. И, может, статься, никогда бы уже не свиделись. Слава богу, промбаза была фактически необитаема в этот день. И на выстрел никто не явился. Спешно разобрали мужиков по машинам и двинули. К слову сказать, Санину фуру пришлось отставить. В свете последних событий Валерий решил, что и одного грузовика для перевозки людей и провизии им более чем достаточно. Техника, конечно, тоже лишняя не будет, однако на еще одну машину и водителя искать придется, то есть кого-то из группы выделять на это дело, и внимание на нее тоже отвлекаться будет. Потому и оставили так и не обнаруженный грузовик дожидаться своего часа. Даст бог, приедут сюда еще и заберут фуру, когда появится необходимость. А потом какой-то один мимо проходил, — продолжал старик. И не бежал, главное, шел. Может, если бы бежал, то и не нашел бы, а так запах нашу учуял. Стоял прямо, принюхивался. Долго стоял, шмыгал носом, а потом, видимо, понял, откуда запах. Подошел впритык к решетке и высматривать начал. Мы к тому времени попрятались за сваи, сидели там, как мыши, дышать боялись. Потом пошевелился кто-то, я даже не понял, кто — Гравий под ногами захрустел. Он услышал «Да как заорет!» «И все!» Геннадий махнул рукой. «Мы все сразу поняли, что конец. Остальные совсем близко были. На его крики за секунды с десятка два набежало». «Почему сразу из-под дома не ушли?» — спросил Кен. «Вас же могли заблокировать со стороны выхода. Тогда бы все там легли. А нас и заблокировали. Ты что думаешь, мы идиоты там сидеть?» «Сразу поняли, что валить надо. Да только некуда уже было». Они со стороны входа напирать стали. И только узкий лаз, разделяющий пространство под фундаментом, не позволял им нас тепленькими взять. Мы одного или двух пристрелили, и они оттуда сразу лезть перестали. Зато с нашего края чуть ли не просочиться через решетку пытались. Смогли пару арматур оторвать. И лезли, лезли, лезли, как смертники, прям под пули. Я так понимаю, у них по-разному у всех мозги работают. Тот, то тупой, как валенок, Даже инстинкт самосохранения будто выбросил его вообще. А кто-то на вот так просто не полезет. Знает, где обойти, спрятаться. Может, и неожиданно напасть. Мы пока сюда добирались, разных видели. Потом расскажу. Вот, рана на ноге откуда. Охренеешь!» Гена, когда кофе допил, противогаз натянул. А вот сейчас снова поднял и под неодобрительным взглядом Валерия достал сигарету, вставил в зубы, прикурил. «Ну, так вот. Мы пока отстреливались...» Парни, Серый с Кирюхой, Сашка, царство ему небесное, погнали в другую часть поля выход искать. Там Саньку-то нашего и того. Они через щель ползли, а он последним был. Сучка какая-то мелкая в ногу вцепилась, да давай рвать. Шлепнули ее, конечно. А толку? Мужики, когда Сашку вытащили, он чуть ли не отрубался уже. Затрясло его, судороги, глаза закатил. Пацаны его за руки держат, а он их сжимает, да так сильно, что костяшки щелкают. Кричал что-то. Геннадий поморщился. Затянулся в раз, ополовинил сигарету. «Бедолага! В расход, короче!» Помолчали несколько секунд. «Повезло, что выход нашли!» вы и в окно окурок, продолжил он. Дару в решетке на противоположной стороне. Так и свалили. Только все равно пришлось, как олимпийские чемпионы, от толпы голодных тварей уматывать. Где-то разминулись с Василием и с сыном его Артуром». Даже не понял, где. Я такого страха за свою жизнь никогда не испытывал. Представляешь, человек пятьдесят за тобой с кирпичами да палками со всех ног несутся. икой остаться можно. Да, парни, вот, Васька-то с сыном. Интересно, живы ли? Не живы, — с плеча рубанул Кен. Гена посмотрел на него недоумевающе. — Когда вас искали, на них в жилом доме наткнулись, — пояснил Валерий. Заразили их. Пришлось тоже в расход. Геннадий никак это не прокомментировал, но лицо, как попало, и в криви, в кость, испещренное морщинами, скривилось горько. Он отвернулся и хмуро посмотрел в окно. Точно там что-то к разговору ожидать увидел. Еще помолчали. Недолго, правда. «Так что с ногой-то?» Старик рассказал ему об их злоключениях на пути к промбазе. Валерий, как и обещал, Геннадий охренел. «То есть ты его не заметил, или он просто прятался в одном из кабинетов?» «Не знаю», — помотал головой старик. «Если бы прятался в кабинете, то мы бы услышали, как дверь открылась. Там тихо было. Незаметно такое не сделаешь. Не уверен, конечно, на сто процентов, но мы как будто мимо нее прошли. Это баба была. Мутант. И с ножом еще. Сам понимаешь, сложно не заметить человека в коридоре, где, в общем-то, почти никакой мебели нет. Цветков только больших пару, да сидушки вряд с одной стороны. Но не заметили». И того, что в конце коридора стоял, ребята тоже далеко не сразу увидели. Только когда он двигаться начал. А у них-то глаза молодые. — Что ж ты хочешь сказать, Гена? — со скепсисом в голосе спросил Кен. — Что они мимикрировали или в невидимок превратились? — Я ничего не хочу сказать, — раздраженно бросил ковбой. — Говорю, как есть, а ты сам думай. Я сперва тоже парней пожурил, мол, невнимательные, пропустили угрозу. А когда мне в ляшку нож засандалили, так сразу слова свои обратно забрал. «Да не газуй ты, Гена!» — успокаивающе произнес Валерий. «Просто странно это. Они, конечно, матерые твари встречаются. Скорость там запредельная, сила подрастает за счет сорванных природных ограничителей, наверное. Но чтобы невидимыми стать, фантастика какая-то получается, Ген». «Ну вот, встретится тебе такая фантастика потом. Не говори, что я не предупреждал», — пробурчал старик. «Ладно». — с улыбкой кивнул Валерий. — Я принял к сведению. — Что ты принял? — Ну что, невидимки там у тебя. — Дурак ты! — беззлобно сказал ему Гена. Кен заржал, а старик, улыбаясь, отвернулся к окну. К городу подъехали где-то через час. Дорога ближе к большому населенному пункту стала гораздо лучше. Микроавтобус гнал на значительном удалении впереди. Видимо, Васька водителем было вправду лучше, чем Андреич. Тот катил грузовик неторопливо, то дело сильно притормаживая перед поворотами. Кен не торопил его. У человека серьезный водительский перерыв, пускай вспоминает. И парней, уехавших далеко вперед, не тормозил. В лесу бояться им было нечего, разве что небольшие поселки сквозь мглу иногда угадывались за полями, но располагались они так далеко, что можно было ничего не опасаться. Животных, если только. Едва на горизонте из туманной взвеси стали проявляться силуэты высоких домов, Валерий взялся за рацию. — Олег, город впереди. Давай повнимательней. — Понял тебя, — раздался голос здоровяка. Сами видим. — И не топите так, потихоньку. А как полезут, так и тапок в пол. Но без риска. Скажи водятлу своему, чтобы шумахера там не включал. — Он тебя услышал, — хмыкнул Олег. — Ждем вас. Кен попробовал вызвать блондинку, но пока что вербального диалога не получалось. Эфир по-прежнему тихо шелестел на фоне метели, выдавая все тот же странный монотонный сигнал. Успокаивало, что с близкого расстояния связь была почти идеальной. Значит, когда они окажутся рядом с убежищем ребят, должна появиться и связь с Машей, а пока с ками Кен писал блондинке, чтобы они сидели тихо и не высовывались, ждали. Ждать им оставалось недолго. В город въезжали медленно. Расположенные у самой окраины жилые комплексы лениво выплывали из пелены тумана, недовольно провожая колонну глазницами темных окон, и таяли позади них. Улицы были завалены разнообразным хламом и брошенными автомобилями с пока еще редкими мертвецами на дороге. Андреевич, впервые имевший возможность увидеть, во что превратился город, изумленно охал. Зрелище и впрямь ошеломляло. — Господи! — Выдохнул он, увидев растерзанный труп мужчины, процентов пятьдесят тела которого отсутствовало. Остались только кости — ни рук, ни ног, ни внутренностей. «Да его же на куски разорвали! Матерь Божья!» — бухтел он, проезжая мимо, и теперь стал нервно поглядывать по зеркалам. Засуетился. Спокойствие его как ветром сдуло. «Привыкай, Илья», — посоветовал ему Кен, — «ты еще самого страшного не видел». Пока что из здания никто не появлялся, и вообще... Весь район казался необитаемым. Но никто в группе не обольщался этим обманчивым впечатлением. Впрочем, проблемы не заставили себя долго ждать. Едва они углубились в жилую застройку, как дома с этого момента стали близко обступать дорогу с обеих сторон. Узкие развилки уводили во дворы с обшарпанными хрущевками. На фасадах старомодными вывесками мелькали магазины, кофейни, салоны красоты и другие заведения, в основном закрытые. По виду некоторых, правда, можно было предположить, что они уже разграблены. Повсюду валялись эти трупы, бледные и безображенные, судорожных ломаных позах, аварии. Когда Валерий уж было подумал, что ребята ведут колонну куда-то не туда, уж больно много жилых домов вокруг, они, наконец, уперлись в одну из них. Присмотревшись, Кен понял, что это даже не авария. Порожник-контейнеровоз длинным своим прицепом, словно намеренно, стоял поперек и без того узкой дороги, и за ним ничего не мешало разглядеть грандиозную по своей плотности пробку. Вереница замерших навсегда машин тонула в молоке тумана метров на триста. И даже если им и удалось бы сдвинуть в сторону основное препятствие, прорваться по этой улице они бы смогли только тараном, то есть, постоянно разгоняясь, врезаясь в автомобили, распихивая их по тротуарам. Стоило ли говорить, что такой вариант был исключен? Одно дело аварию с дороги убрать, и совсем другое — разгребать крупный затор. «Приехали», — раздался голос бизнесмена в динамике. «Я что-то не помню этого места», — неуверенно отозвался Валерий. «Мы почти здесь и проходили. Чуть дальше только. Темно было, поэтому не помнишь. До магазина где-то километра два еще. Дворами придется добираться. Здесь никак не проедем». «А ты знаешь как? Чтобы не заблудиться и в тупиках кучу времени не потерять!» Кен переглянулся с Андреичем, кивнув ему вопросительно. «Есть идея, Илья идеи, Илья?» «Идей нет!» — помотал головой токарь. «Я здесь только по центральным дорогам ездил. И очень давно!» Олег молчал. Долго молчал. Видимо, совещался с Кирюхой Серым. Те район знали лучше их всех. Да и Вася тоже наверняка что-то может подсказать. Валерий уже начал напрягаться, слишком долго стоят в опасной зоне, дома кругом и завал впереди. Случись чего, пока развернешься, кучу уродов нацеплять можно. «Илья, разворачивайся, все равно придется другим маршрутом ехать, а так хоть готовы будем когти рвать». «Подозрительное какое-то место», — подал голос Геннадий. «Тягач, будто нарочно кто-то поперек дороги поставил. Смотри, на нем даже царапин нет». «Странно стоит». — согласился Андреич, выжимая сцепление. — И главное, с нашей стороны нет никого. Он же ведь скотина всем выход из города закрыл. И трупов, гляди, сколько? — Вижу, — коротко бросил Кен. От слов токаря на душе стало еще тревожнее. Да он и сам понимал, что контейнеровоз не случайно здесь остановился. Неужто твари реально и за рулем могут? А чего он вообще решил, что не могут? С координацией у них все более чем хорошо нас куда-то поедете?» — снова зазвучал голос здоровяка. «Да нахер вы нам нужны?» — отозвался Валерий. «Думаете долго». «Так а мы-то знаем, куда ехать, а вы — нет». Хитро проборитонила рация. «Так уже знаете». «Ну, плюс-минус. Короче, давайте за нами. Парни не помнят точно, но какой-то из дворов по левую сторону должен быть сквозным. Начнем с первого поворота. Вам, наверное, лучше пока во дворы не соваться. Громко, слишком, пожилым комплексом комплексам на фуре разъезжать». Да и развернуться там быстро не получится. Мы сами все проверим, а вы подтянетесь, если что». «Добро», — подумал, сказал Кен. Стоять и ждать, конечно, никому не хотелось, но Олег был прав. Не та у них машина, чтобы по узким улочкам ездить. Тут даже знаки ограничения по габаритам везде стоят. Воткнуться в тупик, задним выбираться придется. И времени куча потеряют, и риск большой. Все-таки не зря они микроавтобус взяли. Спасает Хайс. Ребята снова уехали вперед и вскоре скрылись за ближайшим поворотом. Илья остановил фуру недалеко от него и заглушил двигатель. «А завести проблемы не будет?» — поинтересовался встревоженный действиями токаря Валерий. «Легко!» — отмахнулся Андреич. «Она как часики работает. Недавно капиталку проходила. А Василий сейчас ее вообще до ума довел, так что не боись. Заведется в долю секунды». Сейчас нам лучше в тишине постоять, и внимание меньше привлекаем, и сами услышим, если кто рыпнется в нашу сторону. Валерий кивнул. И то верно. Тишина напрягала. Кен сидел посередине и имел возможность обзора только в прямом направлении. Он внимательно рассматривал все, что было доступно глазам. Туман, едва рассеявшись, снова накрыл все непроглядной пеленой, сильно ухудшив видимость. По своему обыкновению, туман в это время года наблюдается только по утрам и к полудню уже рассеивается. Но сегодня он, видимо, решил нарушить устоявшиеся традиции. Геннадий вместе с Ильей тоже прилипли к окнам, на которых быстро стало седать конденсат. Пришлось включить обдув стекол. Со стороны двора слышалось тихое урчание Хайса. Наивно и глупо надеяться на то, что ему удастся пройти здесь незамеченными. Неимоверное количество мертвецов красноречиво заявляло о том, что в каждом здании у дороги наверняка немало зараженных. И абсолютно непонятно было, почему они до сих пор так и не появились. Ушли в сторону центра — все возможно. Как стало понятно, с некоторых пор мутанты весьма остро реагируют на выстрелы. А в городе и до сих пор постреливают, не говоря уже о том что более суток с момента начала эпидемии со стороны центра то и дело доносились кормовые раскаты взрывов. Прибавим к этому пожары, прекрасно видимые в темноте, даже в условиях тумана. И пожары, и взрывы вследствие детонации газа в квартирах или топлива в баках также наверняка привлекают к себе внимание зараженных. Ввиду вышеперечисленного вполне обоснованно можно было допустить хоть и неполное отсутствие инфицированных поблизости, но хотя бы невеликое их количество. Валерий, однако, не допускал. Неприятное, тревожное чувство, что за тобой наблюдают сотни глаз, не отпускало Кена ни на секунду, взъерошивая волосы на затылке, покрывая тело мурашками, заставляя нетерпеливо ерзать на месте, нервно сжимая карабин. Окна были пусты и мрачные, и никакого движения даже через бинокль заметить в них так и не удалось. Через минут десять вернулся микроавтобус. Василий через окно махнул им рукой и вновь вырулил на центральную дорогу. Маст двинулся следом. Едва разведывательная машина скрылась за вторым поворотом, парни снова заглушили двигатель и прильнули к окулярам биноклей, выискивая угрозу. Минуты две ничего не происходило. Затем, встревоженный, судя по голосу, старик доложил. «У меня движение!» «Где?» Тут же подсел к его окну Валерий. «Вон там, в окне стоит. Из-за штор выглядывает». Геннадий указал направление. И Валерий сразу же отыскал объект. Нечто цветастое маячило в бликующем дневным светом окне пятиэтажки. Его и невооруженным взглядом было видно. Недалеко, совсем ближайший дом, третий этаж. Но с оптикой все же лучше. Бинокль тут же приблизил зараженного, показав его почти в упор и давая возможность разглядеть все детально. Молодой парень, ни капли не таясь, смотрел на них безумным плотоядным взглядом. На там, обтянутом бледной коже лице застыла широкая, во все 32 зуба улыбка. Он стоял недвижимо. Глаза его также не двигались. Точно не лицо, а маска какая-то. И вообще, его можно было запросто перепутать с пластмассовым манекеном для демонстрации одежды на Хэллоуин, ибо одежда была под стать, желтая, заляпанная кровью футболка и кислотно-зеленые брюки. На шее бурой, запекшейся массой, зияла рана. Валерий, казалось, чувствовал холод, исходящий от стекла, за которым стояло это существо. И даже его самого чувствовал настолько, насколько его приближал бинокль. Словно он вот рядом стоит. Это поневоле вызывало ощущение липкого страха и брезгливости. «Олег, поторапливайтесь, нас тут тварь в окно углядела», — скороговоркой выпалил Валерий в рацию. После чего схватился за карабин, прикидывая, получится ли влепить зараженному в голову с такого расстояния. Коллиматор на его сайге был вполне пристрелен, вот только кустарный глушитель может и отклонить пулю, все-таки не заводское это изделие. — Сколько? — последовал вопрос. — Один пока. — Угомонить получится? — Не уверен. Он смотрит на нас из окна. Если увидит направленное в свою сторону оружие, может и за подоконник успеть юркнуть. — И что? Валерий замялся на секунду с сомнением, глядя на инфицированного, который к тому времени, словно подслушав их разговор, немного отступил назад, и теперь из полумрака комнаты едва угадывались его мрачные очертания с выступающими на передний план, невменяемыми глазами и белеющей, ненормально растянутой во весь рот улыбкой. «Думаю, что не надо его трогать», — не отрываясь от бинокля, произнес в рацию Кен. «Пока что он просто пялится на нас» ничего опасного не предпринимает. Айзока нас наверняка заметит еще не раз. В каждого стрелять только хуже сделаем. Вы скоро там? — Едем, — ответил здоровяк. — Здесь глухо. Будем дальше искать. До приезда парней зараженный больше никуда не перемещался. Он так и стоял каменным изваянием и, видимо, искренне радовался тому, что в городе еще оставались нормальные люди. Ртом больше всего радовался, а вот глаза говорили нечто иное. Наверное, Похожее выражение на физиономии изобразило бы гиена, если бы кто-нибудь положил перед ней большой кусок сочного мяса. Несмотря на то, что Валерий понимал, что одним выстрелом может разнести эту зловеще улыбающуюся голову, если ее обладатель вдруг станет для них реальной угрозой, все равно от этого леденящего душу взгляда хотелось съежиться. Он попросил гену удерживать объект во внимании до самого появления микроавтобуса — и сам убрал оптику, лишь когда они тронулись дальше, и пятиэтажка с обезумевшим осталась далеко позади. Следующий двор также оказался непроходимым. Микроавтобус благополучно потерял там еще десять минут и, воротившись без последствий, проследовал к следующему повороту. Из окон за ними больше никто не наблюдал. Но в одном из них Валерию все же удалось разглядеть чью-то обнаженную спину в глубине комнаты, и то лишь благодаря тому что в доме было какое-то освещение, очень тусклое, вроде свечного, мерцающее, неравномерно подрагивающее на стенах. Человек в комнате просто стоял спиной к ним, едва уловимо покачиваясь. По худой, с выступающими лопатками спине было невозможно определить ничего. Ни пол, ни возраст, ни тем более, заражен человек или нет. Более никого им не встретилось. Это все было странно. Если не считать улыбчивого парня, Никто никак не реагировал на их присутствие. Колонна абсолютно не интересовала зараженных, и полное отсутствие кого бы то ни было на улицах также озадачивало. Конечно, с одной стороны, это не могло не радовать. Прямого контакта с зараженными, тем более в тот момент, когда они слабо понимают, куда вообще ехать, никому не хотелось. Но все-таки Валерий не совсем к такому готовился. Первым не выдержал Геннадий. «Как-то ненормально все это», — напряженно произнес он, — внимательным взглядом осматривая улицы. «Куда они все подевались?» «Да не говори», — поддержал Кен. «Я тоже ожидал, что нас здесь на каждом углу подстерегать будут», — ковбой хмыкнул. «Мы, когда район тот проходили, пока к промке добирались, видели их на улицах. Но не сказать, чтобы много, значительно меньше, чем было поначалу. То есть до рассвета они большими толпами ходили, и то в основном на громкие звуки такая реакция была» а утром их концентрация в разы уменьшилась. Смотри, нет никого на улицах, и это в жилом-то районе. — По домам сидят, — согласно кивнул Валерий. — А вот почему на машины никак не реагируют. Это очень странно. — Спят, — предположил Илья. — Возможно, — подумав, произнес Кен. — Организму, даже зараженному, тоже надо полагать, отдых нужен. — Свет им, скорее всего, не нравится, — неожиданно для всех выдал Геннадий. Даже этот улыбался, который ведь не выбежал. Он бы своими криками всех на уши мог поднять. Да и по пути на промку мы таких видели. Из окон смотрели тоже. Да только больше ничего не делали. Я, конечно, не смогу с точностью сказать, зараженные они были или нет. Мы тогда, завидев нежелательное внимание к себе, поспешили ноги оттуда сделать. Но как будто активность у них днем упала. Как думаешь? Он повернулся к Кену. «Не знаю», — пожал плечами он. «Хорошо бы, если так. Нам их внимания точно не нужно». «Нашли!» — внезапно жила рация. «Давайте к нам. Здесь есть где проехать». «Наконец-то!» — Буркнул Андреевич, заводя двигатель. В салоне сразу же повеселело. И было отчего. Когда вместо того, чтобы двигаться куда-то, приходится сидеть и дома вокруг разглядывать, нервы натягиваются до трясучки в руках. Парни ждали их у выезда с противоположной стороны двора. Узкая, мощеная, разбитая брусчаткой дорожка, явно предназначена только для легковых автомобилей, уводила на такую же неширокую грунтовую дорогу. Выезд был обрамлен нависающей аркой теплотрассы, которая в Якутске, как и во многих других регионах, с вечной мерзлотой под землей, всегда проводится по воздуху. Трубы проходили довольно низко, и сам проезд был узок, что выпило немало крови Илье, когда он, отчаянно вертя рулем, минут пятнадцать пытался вывести громоздкий тягач на другую улицу. Возле дороги вплотную друг к другу ютились обшарпанные, покосившиеся дома времен развала СССР, похожие на коммуналки или общежития для мигрантов, вроде низкосортных хостелов. От них веяло неблагополучием и бедностью. В таких, как правило, жили цыгане. Слава богу, что из замызганных до непроглядности окон местами и вовсе разбитых, никто не смотрел на них свирепыми безумными глазами. Место это, однако, так удручало, что хотелось бегом отсюда бежать. Память сразу же нарисовала Валерию малоприятный быт, царящий в таких местах. Детская разноголосица во дворах, суета алкоголиков, стреляющих на бутылку, громкие разговоры днем и ночью жалких, убогих, зависимых и сломленных людей. Вонь пережаренных оладьев, цыгане на углу, торгующие дурью, и падшие женщины, на все за эту дурь готовые. Наверное, в каждом, более или менее большом городе, есть такие места, где в основном обитает публика, которая по тем или иным причинам не смогла вписаться в нормальное общество. Нелегалы, уголовники, торчки и просто невезучие, волю нелегко родившиеся в такой клаке. Последним, наверное, не позавидуешь больше всех ведь у них и шанса на другую жизнь не было. Детство Валерия проходило в городе Нерюнгри, и, наверное, закрыв глаза на некоторые моменты, его вполне можно было назвать нормальным. Он не был из тех, кому довелось родиться в неблагополучной семье. Однако проживать ему пришлось именно в таком нехорошем районе, и потому круг его знакомых, вряд ли их можно было назвать друзьями, состоял преимущественно из тех, кому повезло меньше а точнее из людей, откровенно промышлявших криминалом. Из-за этого до 15 лет ему нередко приходилось навещать детскую комнату милиции, и даже однажды имелся немалый риск загреметь за решетку. Но обошлось. Помнится, при открытии оружейного магазина, а точнее в процессе приобретения лицензии на это дело, Валерию пришлось столкнуться с определенными неприятностями по этой причине. но влиятельные связи, И сравнительно небольшая сумма денег решили вопрос. Закрыли глаза бдительным людям в погонах. И так по умолчанию сидящим в своих кабинетах с протянутой рукой чуть ли не легально. Все везде продается и покупается. И, в общем-то, недорого. И вот в момент его трудного возраста мать Кена, понимая, куда катится сын, отправила его к тетке в Якутск, дабы изолировать от дурного влияния. Она была женщиной старой закалки. И довольно деспотичного нрава. Нрав этот, надо сказать, был куда круче, чем у его матери. И в воспитании детей, а точнее в перевоспитании, она толк знала. В конце концов, ей все-таки удалось совладать с трудным подростком и выправить ситуацию. Сейчас Кен был благодарен матери, принявшей это непростое решение. Все-таки тяжело это отправить своего ребенка, пусть и к близкому родственнику, при этом признавая, что не можешь с ним справиться, И тетке, несмотря на ее скверный характер и довольно суровые методы воспитания. Ведь перепрошить неуправляемого малолетку, возраст и установки которого диктуют ему абсолютную независимость от чего-либо мнения, малолетку, который больше улицами воспитан, и на улицах этих то и дело выкрикивают блатные лозунги, а в школе все живут по понятиям и на общак собирают, отнюдь не так-то просто. Благо, хоть в Якутске он не связался с такими же элементами, Несмотря на то, что возможностей для этого здесь предостаточно. Тоже довольно криминальный город. Но у этой женщины получилось найти с ним общий язык. Жаль, что ушли они уже обе. И мама, и тетка. Валерий глубоко вздохнул, провожая взглядом унылые трущобы, отгоняя мысли эти мрачные. И без того хватает над чем подумать. Взгляд машинально выхватывал болтающееся на вешалках скомканное ветром белье, Занавешенное пожелтевшей марлей открытой форточки. Неожиданно он все же выхватил подозрительное движение в окне и уже хотел известить другую машину, но голос Олега в динамике опередил его. «Контакт справа от тебя. Видишь?» «Вижу», — срухнувшим в желудок сердцем ответил Валерий. И вот что он увидел. За грязным, покрытым влажным осадком стеклом, прилипшее к нему носом, стояли двое детей. Растрепанные, заплаканные, с испуганными глазами, две девчонки школьных, насколько мог судить Кен лет. Одна была заметно выше, с очень короткой стрижкой. Они тихонько стучали ладошками по окну, старательно привлекая внимание группы. Одна из них вдруг скрылась из виду, но машины ехали по ухабистой дороге медленно, и потому она успела вернуться назад к окну и начала быстро что-то делать, склонившись над подоконником. Глаза первой девушки, заплаканные, наполненные мольбой страхом, тем временем неотрывно следили за проезжающей мимо колонной. Губы шевелились, и не нужно было слышать ее голос, чтобы прочитать по ним «пожалуйста». В дневном свете было очень хорошо их видно, и на зараженных ни одна, ни другая вовсе не походили. И хоть Валерий не обольщался на этот счет, опыт есть, да такой, что с уверенностью можно сказать «проходили», На сердце кольнуло так, что при одном только взгляде на выражение их лиц в пору было застрелиться. Рука сама потянулась к биноклю. Покрутил зазубренное кольцо настроек, выставляя минимально допустимую кратность. Он не знал, зачем это делает. Все было и так видно. Дом находился совсем недалеко от дороги. Убедить себя, что они заражены? Или что наоборот? А что если наоборот? Спасать их пойдешь? Серьезно? «Да ты же не идиот!» «А тогда зачем?» «Но проедь ты мимо, отвернись! Заткни свою тупорылую жалость! Что ты хочешь доказать? Кому? Что ты не такой? Что ты весь такой правильный?» Краем глаза заметил, что и Олег занят тем же самым. Рядом сидел Геннадий, молчал. Но смотрел в ту же сторону. Его напряженная поза, суетливые руки, которые то за карабину хватятся, то почешут затылок, Озадаченно выдавали в нем растерянность. Она же легко угадывалась и в серых, усталых глазах старика. Андреич старался глядеть на дорогу, но его так и подмывало оглянуться. — По сторонам, мужики! — ряпнул Валерий. — Не хватало упустить кого-то со стороны. Они так и охотятся, как велоцирапторы, блин. Одни отвлекают, а другие подкрадываются. Ковбой отвернулся к другому окну, а Кен приник окулярам. Оптика... Несмотря на минимальные настройки, приблизила девушку слишком сильно, и в болтающемся от тряски фокусе мелькнуло припухшее от усталости и слез лицо. Кен неожиданно поймал себя на мысли, что надеется увидеть невменяемый взгляд. Зрачки и две точки, вспухшие синие вены, может, просто не заметил, но нет, ничего такого. Впрочем, он не был уверен, что вообще смог бы что-то увидеть наверняка. Мешала тряска и мыльная картинка из-за близкого расстояния. Но, как ему показалось, очевидных признаков заражения у девушки не было. Он убрал бесполезный бинокль в тот момент, когда они уже почти проехали мимо, и успел рассмотреть вторую девочку и то, что она держала теперь в руках. Это был лист бумаги, на котором торопливым, кривым почерком с трудом можно было разобрать надпись черным маркером. «Помогите нам!» Потом угол обзора разрешал ему видеть только их барабанящие по стеклу руки, так что будто их владельцы боялись делать это громко, а потом они пропали из виду. Машины медленно плыли по узкой грунтовке, будто водитель впереди идущего Хайса Василий давал всем возможность обдумать, что сейчас было, возможность посмотреть правде в глаза и признать, что они просто ответили отказом на просьбу двух беззащитных людей детей. Возможность запомнить, запомнить этот момент, осознать, что сейчас они переступают ту самую черту, отказываясь от всего человеческого внутри, мешать с грязью все то, что делает их людьми, все то, что, может быть, могло бы заставить их вернуться и спасти девочек. Давал время прийти в себя, привести контраргументы в пользу такого своего поступка. Всех не спасешь. И будет ли кого там спасать? Ведь они могут быть такими же хитрыми, продуманными мутантами. Просто по ним еще не видно изменения. Могут ведь? Да запросто. И, скорее всего, так и есть. Нарвались ведь уже. Еле ноги унесли. Они просто поедут дальше, и все. Договорились ведь никуда не ввязываться. Но пекло внутри. Не получало себя обмануть. Черта, за которую уже переставлена одна нога, стала такой осязаемой. Не выдержав, Валерий взялся за рацию. Молчание в кабине Маза напрягало до бешенства. — Олег, как думаешь, нормальное? Здоровяк ответил не сразу. Хоть и видно было, что держит рацию самого рта. Словно порывается сказать, но одергивает руку, думает, что сказать и как. — Не знаю. Наконец послышался его неуверенный бас. — Нельзя с уверенностью утверждать ни то, ни другое. Но они даже написали на бумажке. — И что? «Они еще и разговаривать немного умеют, а еще очень даже хитрые ловушки организовывают. Валер, мне тоже погано на душе не описать, но ты же понимаешь, что мы на неоправданный риск пойдем, если кинемся их вытаскивать. Мы так близко к цели уже!» Он замолчал, потом неуверенно как бы добавил. «Короче, если пойдешь за ними, я, конечно, с тобой пойду, куда я денусь. Но знай, что я против». Мои родные там ждут, и тебя тоже. Им там тоже очень непросто. Валерия разрывала на части. Вот как поступить, когда почти уверен, что живые нормальные дети о помощи тебя просят? Но и также уверен, что риск потерять группу на этой узкой, словно пещера улицы, тоже крайне велик. Их ведь девок этих только с окон ловить придется. В дом ведь не пойдешь за ними, кому-то нужно будет прикрывать, полезут отовсюду. И куда им деваться?» Рискнул он уже даже не раз. Всякий раз это совсем нехорошо заканчивалось. Не готов он был группу на этих девочек менять. К тому же, опять-таки, есть вероятность, что не такие уж они и няшки бедненькие. А если мутанты, тогда вообще держись. А узнать это наверняка можно будет только оказавшись с ними лицом к лицу. «Нахер!» — укоренилось окончательное решение. Его он и выговорил здоровяку. «Нахер, Олег!» «Вот и я говорю», — с облегчением ответил тот. «Поехали быстрее к нашим». Микроавтобус тут же ускорился. Другие за время их разговора не проронили ни слова. Это было их решение. И словно никто за него не хотел брать на себя ответственность. Его больше Валерия решение. Спросит ли Вселенная когда-нибудь за него? Все возможно. Дом с девчонками вскоре остался далеко позади, и черта, за которую они все переступили, тоже. Валерий очень надеялся, что воспоминания о них не сведут его потом с ума. Он стеклянным взглядом осматривал медленно плывущие унылые дома. Внимание выискивало угрозу, скользя по безлюдной туманной улице, но зацепиться ему было не за что. Так прошло еще минут десять. — Ну что, вспоминаешь, Валер? — вдруг снова раздался голос бизнесмена. Кен сперва даже грешным делом подумал, что бизнесмен проник в его голову и увидел, каким невеселым мыслям он предался. Но потом все понял. Огляделся еще раз внимательно и только теперь нашел что-то знакомое в этой улице. «Мы разве здесь проходили?» «Да, прямо здесь». Хайс ехал близко, и выглядывающего из окна багажника здоровяка хорошо было видно. Он указал рукой в сторону грязной, заваленной мусором трущобы с переполненными мусорными баками. Вы здесь перебегали. Короче, на месте почти. Валерий показал ему большой палец. И в этот момент рация, треща помехами, заговорила, затараторила голосом Маши. Валера, я вас слышу. Плохо, капец, но принимаю сигнал. Как вы? Вы скоро там? Вы слышите вообще меня? Кен даже ответить не успел. Чуть рацию не выронил. Бизнесмен опередил. Маша, привет. Как-то моя жена с сыном. Олег, с ней все хорошо. Живо-здорово. И с Сайталом тоже. Вы где? Скоро будем. Подъезжаем уже. Валера, в Валера где? Да здесь я, здесь. Зажал наконец тангенту Кен. Улыбка до ушей напрашивалась сама собой. Маш, спокойно, поподробнее объясни, где вас искать? Какие дома вокруг? О, господи! Голос блондинки едва не срывался на плач. Как круто! Наконец-то, блин! У нас тут жесть просто какая-то! И заплакала. Некоторое время эфир был занят небольшой женской истерикой, хорошо хоть непродолжительной. Вскоре блондинка, видимо, поняла, что и рация работает на передачу, и поспешила отключиться. Потом собралась и начала сумбурно описывать ориентиры, по которым их можно найти. Даже назвала адрес, но толку от него было немного. Никто эту улицу не знал. Валерий, однако, предполагал, что это будет не очень сложно, Убежище ребят находилось где-то в старых переулках напротив универмага. Как объяснила девушка, приблизительно в радиусе 500 метров. Но улицы там довольно тесные, а в иных местах на фуре они даже повернуть на перекрестке не смогут. Стало понятно, что МАЗ снова придется оставить где-нибудь в неприметном месте и отправлять на эвакуацию микроавтобус. И потому как места в нем не так уж много, а им нужно забрать семь человек, не считая совсем мелкого айтала и кучу сумок с оружием, решили смотаться вдвоем с Олегом. Долго искали, где припарковать фуру, и на видном месте не хотелось, и во дворах тоже, боязно было. Несмотря на то, что, к всеобщему удивлению, те редкие зараженные, которые им встретились, никакой агрессии в адрес группы не предпринимали, от этого не становилось спокойнее, скорее даже наоборот. Судьба словно готовила группе очередной веселый сюрприз, великодушно одарив измученных людей небольшой передышкой. Нашли небольшой закуток неподалеку от магазина и подставили между двумя нежилыми домами так, чтобы, случись чего, уехать можно было быстро и без лишних проблем. «Вы уверены, что вдвоем справитесь, если что?» — спросил Гена, когда они с парнями менялись машинами. Из Хайса пришлось переместить в кузов Маза. «Выбора у нас все равно нет» ответил Кен. «Да и от толпы там никакой пользы не будет. Нужно быстро подъехать, забрать людей и свалить. Ребята возле окон сидят, ждут нас. Так что должно без проблем получиться». «Хорошо, давай осторожней», – напутствовал старик. Валерий кивнул. Здоровяк тем же временем уже прыгнул за руль Тойоты и помахал Кену рукой. «Гена», – обратился напоследок Валерий, передавая ковбою свою рацию. «Если что, сразу связь». «Понял». Вы тоже держите в курсе. Кен прыгнул в микроавтобус, и не прошло и минуты, как тот растворился в туманном мареве.